Тут сражал ротоборца в рассеянной битве. Гектор могучий и стихия свергнул, и Аркисилая. Стихия — войск предводителя меднодоспешных биотин, Аркисилая — верного друга вождя Менесфея. Но Энея оружием Иес повержен и Медан. Медан — сын незаконной владыки мужей Аилея, Был Аэлида Аякса младший брат, но в Филаке он обитал, удалясь от отчизны, как мужа-убийца мачехи брата убив, Эриопы, жены Аэлея. Иез же был предводитель воинственных духом Афинин, сыном Сфела от всех называвшейся букалеона. Полидамас поразил Микистея, Полиджи Эхея в первом ряду, Оклония сразил благородно Агенр. Дейяха тут же Парис, убегавшего между передних, С в плечо поразил и насквозь оружие выгнал. Тою порой, как они обнажали убитых, Данаи, вров и на колье его опрокинувшись, В страшном расстройстве полем бежали везде И завал укрывались неволей. Гектор же... Голосом звучным приказывал ратям Троянским прямо напасть на суда, а корысти кровавые бросить. «Если ж кого-либо я от судов удаленным замечу, там же ему готовлю и смерть. И несчастного верно мертвое тело ни братья, ни сестры огня не сподобят».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 Весь в середину обрушил, И путь умостил он троянам длинный И столько широкий, как брошенный дрот пролетает, Если могучесть свою человек испытующий бросит. Так устремились пергамлен фаланги И Феп между ними дивным эгидом сияя. Рассыпал он стену Данаев так же легко, Как играющий отрок песок возле моря,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 Каждый богов-небожителей всех умолял громогласно. Нестор же старец, особенно, Страш Аргивян неусыпный, Зевса молил, воздевающий длани Ко звездному небу. «Если когда-либо кто сред цветущей элады крани он, Тучные бедра тебе от тельца или лявна возжигая, В дом возвратиться молился».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 Кони пригнали туда ж, и у корм в рукопашную битву с копьями острыми стали. Они с высоты колесниц их, те с высоты кораблей своих черных, на он их держася, бились шестами огромными, кои в судах сохранялись к бою морскому сплоченные, сверху набитые медью. «Храбрый Патрокл!»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 Те пред одними, а те пред другими судами сражались. Гектор-герой на Аякса высокого славою вышел. Оба они за единый корабль подвязались и тщетно сей защитителя сбить и корабль запалить домогался. Тот отразится постата которого демон приближил. Тут Клитеида Калетара свергнул аяк знаменитый, Огнь на корабль заносящего, пикаю в персе ударив. Шумом он грянулся в прах. Из руки его выпала светоч. Гектор, как скоро увидел родного ему Клитеида, Замертво павшего в прах перед черной кормой корабельной, Звучно воскликнул, Троян и Ликиин на бой поощряя ро сыны или кейцы и вы рукоборцы дарданцы стойте страшитесь о всей тесноте отступать из сражения лучше отстоййте вы клите сына да враг не похитит славный оружий с убитого в самом стану корабельном так произнесся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 и обратно ударились кони, праздной гремя колесницею. Скоро-то владыка Полидамас, и коням убегающим вышел навстречу. их хостяною слуге Протауна сыну, вверяя, крепко наказывал близко держать, на виду непрестанно. Сам, устремившись обратно, с передними стал на сражение